«Нынче ж судить будем!» — зоропился Курбский. Но Салтык ненужное поспеша не отклонил, неожиданно показав себя тонким знаком судебных обычаев. Подсказал, что прежде надобно выбрать судных мужей из достойных детей боярских, свидетелей просить, чтобы решилось все по справедливости, святых отцов позвать на случай, ежели Федька или Григорий пожелают крест целовать на своей правде. Курпский во всём соглашался. Судными мужами выбрали двоих москвичей, Василия Сухова и Ивана Зубатова, и двоих чернославцев, Антона Поршня и Григория Поплаву, чтобы никому не обидно было, ни княжеским послужильцам, ни детям боярским. Ивана с Сыльтыка поровну они в судии будут представлены. Съехали судные мужи на княжский насад. Сели редком на скамейку, красным сукном накрытую, по бокам дружинники, снабжёнными саблями, встали для торжественности. Любопытствующие дети и боярские полубу заполнили, так перед самой скамьёй ещё осталось свободное место, чтобы было где свидетелям стоять. Очевидцев оказалось много. Фетьский и Григорий Жолов раздрались при большом застолье, но говорили свидетели по-разному. Одни упирали на то, что Григорий первым сказал невежливое слово и вроде бы виноват. Другие видели только, как Фетька выплеснул пиво в лицо обидчику, что считалось привеликим оскорблением для благородного мужа. Третьи рассказали, что Григорий саблю обнажил и хотел рубиться, и выходилось из таких рассказов, будто Фетька жизнь свою спасал, кувшин о лоб дворянина разбивая. А и они на том стояли, что видели, где кровь у одного Григория, Фетька Жневредейм остался. Может, не было у него причины увечить Ярославского сына боярского, княжского любимец. Попробуй тут разберись. Судный ему же долго спорили, но так и не сошлись, кто виноват. Решили позвать Федора Бреха и Григория в желобах к крестному целованию. Но выяснилось, что Григорий от Федькиного лихого удара расхворался и перед судными мужами предстать не может. Разбирательство пришлось отложить. Дети боярские разъехались по своим ушкуям. Вечером, как обычно, судовая рать причавила к берегу. Ратники поставили шелоши для ночлега, запалили костры, Салтык в сопровождении одного Оксая бродил по стану, прислушивался. У Костров только и говорили, что о суде. Федор Брех и Григорий Жола были людьми немалыми, относились к ним по-разному, но знали их все. Больше сочувствовали веселому и простому в обращении москвичу. Гришкиному позору кое-кто даже порадовался. Высокомерен был Ярославский сын Боярский, зато, может, и кровью умылся до да пивной пены. Но нашлись и у Григория жёлоба свои доброхоты, приятели и земляки, так что предстоящий суд волновал многих. Салтык прислушивался к спорам, яким шуткам, обиженным возгласам и довольному смеху ратников, и с удовлетворением отмечал, что в стане уже не было прежнего угрюмого равнодушия. Всколыхнулись таки люди. Стряхнули сонную одрь, не ошибся, значит, у его до Салтык, затевая громкое судное дело. Надо бы на дальше его раскручивать торжественно, вселюдно и место для неизбежного поединка выбрать с умом. Впрочем, место Салтык уже выбрал. Березовый городок, по-остяцки Сумгутвош, что стоит на трех холмах близ устья реки Сосьвы, сюда должны князья югорские прикачивать чтобы встретить судовую рать и принести присягу великому государю большое многолюдство предвидится от того важнее что отберёт из его городка поворачивает судовая рать домой вверх по сосфе реке к камню намекнуть о том радникам вёсла друг у дружки из рук рвать будут чтобы быстрее до желанного поворота добежать Так думал Сэлтык, медленно шагая по полоске ребристого, обкатанного волнами песка, Аксай бесшумно скользил следом, поддерживая рукой ножны сабли. За корягой будто бы зашвелилось что-то. Аксай рванулся вперёд, грудью прикрыл егоду. Рвение верного телохранителя оказалось напрасным. За корягой никто не прятался. Вот птица вспрыгнула в темноте.